Глава шестая, содержащая разговор Софии с миссис Ганорой, который немного умерит волнение доброго читателя, если он расчувствовался под влиянием только что описанной сцены. Получив от племянницы упомянутое обещание, миссис Вестерн ушла, и тотчас же вслед за ней явилась миссис Гонора. Она сидела за работой в соседней комнате, И какая-то чересчур громкая фраза в разговоре миссис Вестерн с Софией привлекла её к замочной скважине, от которой она уже не отрывалась до самого его конца. Войдя в комнату, она застала Софию стоящей неподвижно со струившимися по лицу слезами. Тогда миссис Гоноры немедленно вызвала приличное количество слёз на свои глаза и спросила: "Боже милостивый, что с вами, дорогая барышня?" "Ничего". Свои слёзы отвечала Софье. "Ничего? Неотмилая барышня, вы мне этого не говорите", продолжала Гунора. "На вас лица нет. И у вашей милости был такой разговор с мадам Вестерн. Не раздражай меня", перебила её Софья. "Говорю тебе, что ничего особенного. Боже мой, зачем я на свет родилась?" "Нет, сударыня", продолжала Гунора. "Ни за что не поверю, что вы ваша милость могли так убиваться из-за пустяков". «Конечно, я простая служанка, но, верьте слову, я всегда была предана вашей милости, и, верьте слову, жизни бы не пожалела ради вашей милости». «Нет, милая Гонора», — сказала София, — «ты ничем мне не можешь помочь. Я погибла безвозвратно». «Боже упаси!» — воскрикнула горничная, — «но пусть даже я не могу ничем вам помочь. Все-таки прошу вас, барышня, расскажите мне, что случилось». На душе будет легче, когда узнаю. Пожалуйста, расскажите, дорогая барышня. Батюшка хочет выдать меня за человека, которого я презираю и ненавижу, отвечала Софья. Вот беда-то. Кто же этот негодник? спросила Гвеннора. уж верно дурной человек, если ваша милость презирает его. Самоё имя его мне противно, отвечала Софья. Ты скоро его узнаешь. Сказать правду Гонора уже знала, о ком идёт речь, и потому не стала надоедать расспросами. "Не смею давать совета вашей милости", проговорила она. "Ваша милость знает, что делать лучше, чем я, простая служанка. Только меня ей Богу никакой отец в Англии не выдал бы замуж против воли. И верхи слову, сквайр такой добрый, что если бы только он узнал, как ваша милость презирает и ненавидит кавалера" так верьте слову, не пожелал бы выдать вас за него. И если б ваша милость разрешили мне сказать об этом барину, оно, конечно, было бы пристойнее вашей милости самой поговорить с ним, но уж если ваша милость не хочет язык марать его грязным именем. — Ты ошибаешься, Гонора, — прервала ее Софья. — Батюшка порешил дело, не сочтя нужным даже сказать мне об этом. — Стыда у него нет, — сказала Гонора, — ведь вам с ним жить, а не барину, бывает, что и пригоже человек, а не всякой женщине нравится. Поверьте, барин никогда не сделал бы этого по своему почину. Лучше бы иным не соваться ни в своё дело. Не бось, им бы самим не понравилось, если б кто вздумал им так услужить. Я хоть и горничная, а согласна, что не всем мужчины одинаково нравятся. И на что тогда вашей милости богатство, если вы не можете тешиться с тем, кто для вас всех милее? Я это так говорю, а только жаль, что иные люди не господами родились. Сама я не посмотрела бы на это. Денег только поменьше, но ну так что ж, у вашей милости денег довольно для двоих, а с кем бы вы лучше ими распорядились? Ведь верьте слово, всякий согласится, что он самый пригожий, самый очаровательный, самый приветливый, самый статный мужчина на свете. Что это ты рекой разливаешь, сказала Софина, хмурившись. Разве я подавала тебе когда-нибудь повод к таким вольностям? Прошу прощения, сударыня, дурного во меня в мыслях не было, отвечала Гуноре. Но верьте слову, как встретила я его сегодня поутру, так всё он бедняжка у меня из головы не выходит. Верьте слову и вашей милости, жалко бы его стало, если б вы его видели. Бедняжка, боюсь, как бы беды с ним не случилось. Все утро он ходил, скрестив руки, грустный такой, что, ей-богу, я чуть не заплакала на него, глядя. «Глядя на кого?» — спросила Софья. «На бедного мистера Джонса», — отвечала Гонора. «Ты его видела? Где ты его видела?» «У канала, сударыня. Он там целое утро расхаживал, а потом прилег. Верно, до сих пор лежит. Если б только не моя девичья скромность, так, верьте слову, я бы подошла и поговорила с ним». «Позвольте, сударыня, я схожу и взгляну. Так, из любопытства, там ли он еще?» «Что ты?» — воскликнула Софья. «Нет-нет, что ему там делать? Наверное, давно уж ушел. Да кроме того, зачем? Зачем тебе ходить? Кроме того, ты мне здесь нужна. Пойди принеси мне шляпу и перчатки. Я пойду с тетушкой в рощу прогуляться перед обедом». Гонора немедленно исполнила приказание, и Софья надела шляпу. Но, посмотревшись в зеркало, она решила, что лента, которой повязана была шляпа, ей не к лицу, и снова послала горничную за лентой другого цвета. Потом несколько раз посорив миссис Гонори приказание ни под каким видом не оставлять работы, потому что она очень спешная и непременно должна быть окончена сегодня же. Она пробормотала ещё что-то про прогулки в рощу и со всей скоростью, какую позволяли ей дрожащие ноги, устремилась противоположную сторону прямо к каналу. Джонс действительно был там, как сказала миссис Гонора. Он провёл утром целых 2 часа в грустных размышлениях о своей Софии и вышел из сада в одну калитку в ту самую минуту, когда она входила в другую. Таким образом, несколько несчастных минут, посвящённых перемене ленты, помешали свиданию влюблённых, прискорбнейшая случайность которая пусть послужит моим прекрасным читательницам благодетельным уроком, а всем критикам мужского пола я строго запрещаю соваться в это дело, рассказанное в "Поучении дамам", которые одни только вольны делать замечания по этому поводу.